ч е г мы к о т о р ы е уж день по лесам, болотам и деревням крутим? Ни к своим, ни к немцам, ни на тот свет, ни за Волхов, ни в Ленинград. Сколько можно? А ты чего хочешь? Жить хочу, есть хочу, спать хочу. А больше всего хочу, чтобы вы, наконец, на что-то решились. Армию вам больше спасать не надо. Полегла она так, неизвестно зачем. д а хоть о себе и обо мне подумайте. В этот момент немцы вдруг заторопились назад к своим мотоциклам, в з р е в е л и моторы, и кавалькада двинулась дальше. Пронесло. Облегченно вздохнул г л а з о в Не выдался же. Давай, Мария, поедим. Кончите т нудить. Сам знаю, что надо решаться. С голодухи и от многодневной усталости Власова после еды быстро с м о р и л о Он как-то незаметно для себя размяк и погрузился в сон, тяжелый, чуткий и неспокойный. Власов, как и многие на Руси, был суеверен. Но больше всего он верил в сны, потому что, как казалось ему, многое, что случалось с ним в жизни, он уже когда-то, где-то видел или знал. А где? Только во сне. На сей раз видел Власов себя в Кремле, у входа в то здание, где заседало политбюро, у подъезда с крылечком. Поднимаются они вместе с начальником генштаба Шапшниковым и упираются сразу же за дверями в часовых, достают у д о с т о в е р е н и я их внимательно рассматривает лейтенант в фуражке с синим верхом, на которого не производят ни малейшего впечатления ни генеральские петлицы, Ни Не, даже недовольная реплика ш а п ш н и к о в а опаздываем к товарищу Сталину. Наконец лейтенант берет под козырек и возвращает удостоверение. Еще один пролет лестницы и направо по коридору. Небольшой лифт возносит их наверх. Длинный пустой коридор с безукоризненно чистой красной дорожкой. Но он только кажется пустым. Идешь по нему, а из ниши между окон вдруг выступает часовой и спрашивает документ. Вот и двери приемной Сталина. В приемной за столом сидит Поскребышев. Он приветствует Шапошникова и Власова пожатием руки. В комнате маршал Ворошилов, генерал Василевский и секретарь ЦК Маленков все смотрят на Власова. Сзади открывается дверь и входят Молотов с Берией. Опять рукопожатие. Последним появляется запыхавшийся главком ВВС генерал Новиков. Поскребышев глядит на часы и произносит свою обычную фразу. «Пора. Прошу приготовиться». Дверь в кабинет Сталина открывается, и все собравшиеся по одному, согласно табели о рангах, проходят через нее. В дальнем конце комнаты у длинного массивного стола стоит Сталин и кивком приветствует вошедших, приглашая садиться. Первым садится Берия, за ним Молотов, потом Ворошилов и Маленков. Генералы остаются стоять у торца стола. Им сидеть не положено. Сталин на минуту задумывается, затем начинает говорить. Вопросы Маленкову. Десятки вопросов. Сколько самолетов произведено, какая численность армий и корпусов, состояние дорог, имена и фамилии. Маленков вытаскивает записную книжку, но Сталин не любит, когда читают. Поэтому заглядывать в книжку опасно, и Маленков шпарит наизусть, как будто бы знает столько же и даже больше, чем начальник генштаба. Так, говорит Сталин, все слышали? Не такое уж у нас и плохое положение. Вот только авиация подкачала. Что у вас там происходит, Новиков? спрашивает он почти вкратчиво, быстро бледнеющего генерал, а и все присутствующие начинают с отвращением и осуждением смотреть на него. Проверить надо дела в ВВС, предлагает б е р и я Разобраться надо с товарищем Новиком. Ну ладно, сейчас не время, прерывает его Сталин. Положение с Ленинградом очень тяжёлое. Нужны срочные решительные меры. Надо любыми средствами облегчить положение блокадного города. А Мерецков со своим фронтом ничего существенного организовать не может. И вы, Новиков, с вашей авиацией полностью провалились. Не оправдывайтесь.